Глава 20. Лондон, Англия, 1900 год. Элиза узнала этих женщин, едва увидела, как они заворачивают на Баттерс и Бриджоут. Она и прежде замечала их на улицах, старую и молодую, одетых с иголочки, творящих добрые дела такой непоколебимой уверенностью, словно сам Господь спустился с небес и подрядил их. После смерти Сэмми мистер Суинделл все время угрожал позвать благодетельниц, не упуская возможности напомнить Элизе, что если она не найдет способ заработать монету или две, то непременно окажется в работном доме. И хотя Элиза старалась изо всех сил, охотилась для мистера родина во всякую свободную минутку дар к ловли крыс казалось оставил ее и неделю за неделей она все больше утопала в долгах по аренде внизу постучали в дверь элиза замерла она обвела взглядом комнату проклиная крошечную щель в звездке и забитую трубу не иметь окон Жить невидимкой хорошо, когда хочешь наблюдать за происходящим на улице, но что делать, если отчаянно понадобилось сбежать? Снова стук, короткие резкие удары, словно владельцу рук, противно прикасаться к столь безвкусному жилищу. Высокий переливчатый голос радостно взвился по кирпичной стене. Тук-тук! «Мы из прихода!» Элиза услышала, как открывается дверь, звякает колокольчик над ней. «Я мисс Рода Старджон, а это моя племянница мисс Маргарет Старджон!» Послышался голос миссис Суинделл. «Весьма польщина!» «Ах, как много смешных старых вещей, а место так мало!» что и кошки не повернутся. Снова кислый тон, миссис Суинделл. Идите за мной, девчонка наверху, и поаккуратней. Заплатите за все, что сломаете. Шаги слышались все ближе. Скрипнула четвертая ступенька. Элиза ждала. Ее сердце колотилось так быстро, как у одной из пойманных для мистера Родина крыс. Она так и видела, как сердечко трепещет в груди, точно огонек на ветру. Предательская дверь отворилась, и благодетельницы предстали в дверном проеме. Та, что постарше, улыбнулась, и ее глазки скрылись в складках кожи. «Мы дамы из прихода», — весело сказала она. «Я мисс Рода Старджон, а это моя племянница». Мисс Маргарет Старджон она наклонилась и Элизе пришлось попятиться. А ты должно быть маленькая, Элиза Мейкпис. Элизаня ответила только пониженно тянула кепку с инями, которую продолжала носить. Старая дама подняла глаза, и оценила темную, выцветшую комнату за спиной девочки. О боже! сказала она и прищлкнула языком твое положение не преувеличили мистер джон подняла ладонь и обмахнула свою полную грудь определенно не преувеличили она указала на элизу неудивительно что здесь цветет нездоровье окна вовсе нет Миссис Суиндал, оскорбленная возмутительным описанием комнаты, мрачно посмотрела на Элизу. Старая мисс Тарджан повернулась к молодой, которая все еще торчала в двери, как вкопанная. «Советую достать платок, Маргарет. У тебя слишком деликатное сложение». Молодая женщина кивнула и вынула из рукава кружевной носовой платок. Она сложила его вдвое, так что получился треугольник, прижала к рту и носу, прежде чем осмелилась переступить через порог. Преисполненная уверенности в собственной правоте, старая мисс Таджан продолжила, нисколько не смутившись. «Рада сообщить, что мы нашли для тебя место, Элиза. Как только мы услышали о твоем положении, сразу же начали искать выход». «Ты слишком юна, чтобы служить, и, подозреваю, недостаточно смиренно, но мы замечательно справились. Божьей милостью мы отправим тебя в местный работный дом». У Элисы перехватило дыхание и сжало горло. «Так что, когда соберешь свои вещи, уж какие есть, — Глаза под короткими ресницами метнулись в сторону. «Мы тронемся в путь!» Элиза помотала головой. «Ну уже Не мешкай! Начинай собираться! Нам пора!» «Нет!» — воскликнула Элиза. Миссис Суинделл отвесила Элизе под затыльник, и глаза старой мисс Старджон распахнулись. «Тебе повезло!» получить место, Элиза. Уверяю тебя, работный дом далеко не худшее, что ждет молодых девушек, оставшихся на собственном попечении. Старая миста Джон многозначительно фыркнула и задрала нос. — Идем сейчас же. — Не пойду. — Может, она глуповата? — предположила молодая мисс Старджон сквозь носовой платок. «Она не глуповата», — возразила миссис Суиндер. «Она просто испорченная». «Господь считает всех овец своими, даже испорченных», — провозгласила старая мисс Старджон. «Маргарет, дорогая, попытайся найти более пристойную одежду для девочки». И постарайся не вдыхать зловонье. Элиза покачала головой. Она не собиралась в работный дом и снимать одежду с Сэмми тоже. Та стала частью ее. Вот когда ей понадобилось, чтобы отец героически появился в дверях, прижал ее к груди и забрал с собой, бороздить моря в поисках приключений. «Вот это сгодится!» — произнесла миссис Уиндал, высоко поднимая грязный передник Элизы. «Ничего другого ей там не понадобится!» Элиза внезапно вспомнила слова матери. Та настаивала, что люди должны сами себя спасать, что если воля сильна, то даже слабый может получить Великую власть. Внезапно она поняла, что делать. Более не раздумывая, Элиза бросилась к двери. Старая миссис Старджон, обладавшая значительным весом и неожиданно превосходной реакцией, загородила ей путь. Миссис Суинделн ринулась создавать вторую линию обороны. Элиза дернула головой, налетела лицом на пышную плоть и укусила, что было моче старая мисс тарджон завиза схватилась за бедро ах ты маленькая дикая кошка тетя она заразит вас бешенством я вам говорила что она опасна сказала миссис суммендел ладно ну ее эту одежду давайте снесем девчонку вниз женщины взяли Элизу за руки и потащили в то время как молодая мисс арджон топталась поблизости раздавая бесполезные предупреждения насчет ступенек и дверей, пока девочка дергалась, что было сил. — Успокойся, девчонка! — крикнула старая мисс Старджан. «Помогите — Помогите! — кричала Элиза, почти вырвавшись. — Кто-нибудь, помогите мне! — Тебя взгреют! — прошепела миссис Суиндол, когда они спустились по лестнице. А вдруг У девочки появился неожиданный союзник. «Крыса! Я увидела крысу!» «В моем доме нет крыс!» Молодая мисс Старджон завопила, вскочила на стул. Бесчисленные зеленые бутылки покатились во все стороны. «Неуклюжая девчонка! Вы заплатите за все, что сломаете!» «Вы сами виноваты!» Если бы вы не развели крыс, ерунда, здесь нет ни единой крысы, тетя. Я ее видела. Кошмарная тварь, большая, как собака, с черными глазками, бусинками и длинными острыми когтями. Голос девицы затих. Она перла со спинку стула. Я вот-вот лишусь чувств. Я не создана для подобных ужасов. Ну же, не расстраивайся, Маргарет, подумай о сорока днях и ночах Христа. Старая мисс Старджон подтвердила свое внушительное сложение тем, что крепко вцепилась в руку Элизы и одновременно наклонилась поддержать слабеющую племянницу, которая начала хныкать. Но ее глазки, бусинки, жуткий, дергающийся нос... «Вот она!» — задохнулась молодая мисс Старджон. Все взоры обратились туда, куда указывал перст маргарет. За бидоном с виски сидела и дрожала крыса. Элиза мысленно пожелала ей остаться свободной. — А ну иди сюда, гадкий грызун! Миссис Суинделл схватила тряпку и начала гонять грызуна по комнате, колотя куда ни попадя. Маргарет визжала. Миста Джон шикала. Мисс Суинделл ругалась. стекло. Разлеталось, а затем, откуда ни возьмись, в хор вступил новый голос, громкий и низкий. «Немедленно прекратите!» Все звуки тихли. Элиза, миссис Уинделл и обе мисс Стаджон повернулись посмотреть, откуда прозвучал голос. В открытой двери стоял мужчина в черном. За ним блестящая карета. Дети собрались вокруг нее, трогая колеса и восхищаясь горящими впереди фонарями. Мужчина скользнул взглядом по картине разгрома. — Мисс Элиза Мейкбис? — Элиза резко кивнула, не в силах подобрать слова. Она слишком что, Путь к свободе закрыт для того, чтобы гадать, кто этот незнакомец, который знает ее имя. Дочь Джорджианы Монтраше? Он протянул Элизе фотографию. На снимке была мать, совсем молоденькая, одетая в изящную одежду благородной дамы. Элиза широко распахнула глаза. Она смущенно кивнула. «Я, Финеус Ньютон, по поручению лорда Лайнуса Мунтраше из Чорингорб Мэннор, я прибыл забрать вас домой в семейное имение». У Элизы отвисла челюсть, хоть не так низко, как у обеих мисс Старджон. Миссис Уинделл, сраженная внезапным апоплексическим ударом, рухнула на стул, Когда она в замешательстве заблеяла, ее рот открывался и закрывался, как у застегнутой отливом рыбы. — Лорд мудроже! Чуренгорб? Семейное имение? — старая мисс Тарджон выпрямилась. — Мистер Ньютон, боюсь, я не могу вам позволить просто так забрать эту девочку. Без какого-либо предписания. Мы в приходе несем ответственность. Все содержится здесь. Мужчина протянул лист бумаги. Мой наниматель запросил и получил опеку над этой несовершеннолетней. Он повернулся к Элизе, чуть вздрогнув при виде ее необычной одежды. «Идемте, мисс. Надвигается буря, а нам предстоит долгий путь». Элизе понадобилось всего доля секунды, чтобы принять решение. Неважно, что она никогда не слышала о Лайнусе Мунтраше или Чоренгорб Мэнор. Неважно, что она понятия не имела, говорит ли этот мистер Ньютон правду. Неважно, что мать решительно отказывалась рассказывать о своей семье, и темная тень падала на ее лицо всякий раз, когда элиза настаивала на новых подробностях. Что угодно, только неработный дом. И поверить истории мужчины, спастись из когтей благочестивых, мистер Джон, попрощаться с суинделами и их холодной, одинокой комнатой на чердаке, казалось Элизе таким же верным спасением, как если бы ей удалось вырваться и выбежать из двери. Она поспешила к мистеру Ньютону, встала рядом и украдкой бросила взгляд на его лицо. С такого близкого расстояния он казался не таким большим, как когда был силуэтом в дверном проёме. Мужчина был среднего роста и чем-то напоминал бочку. Его кожа была покрыта румянцем, а под высокой черной шляпой Элиза разглядела немного волос, которые за годы превратились из каштановых серебристые. Пока мисс Старджон изучала постановление об опеке, миссис Суинделл сумела взять себя в руки. Она подалась вперед и ткнула тощим узловатым пальцем в грудь мистера Ньютона, выделяя каждое третье слово. «Это гнусный трюк! А вы, сэр, просто жалкий мошенник!» Она покачала головой. «Не знаю, чего вы хотите от девчонки, хотя отлично могу себе представить, но вы не отнимете ее у меня своими грязными трюками». «Уверяю вас, мадам», — произнес мистер Ньютон, подавив совершенно очевидную неприязнь, что никакого трюка здесь нет. «Да неужели?» Брови миссис Сойндл взметнулись, а губы растянулись в слюнявой улыбкой. до да нееужели. Она триумфально повернулась к обеим мисс Стаджо. Это вранье! Сплошное вранье, а он грязный лгун. У этой девчонки нет семьи. Она сирота, вот кто. Сирота. И она моя. Моя. «Я могу творить с ней все, что захочу». Ее губы победные загнулись, когда она подошла к факту, который считала неоспоримым. «Она досталась мне, когда ее мать умерла, потому что ей некуда было идти», — миссис Уинделл выдержала триумфальную паузу. «Я не вру! Мать девчонки сама мне сказала». У нее нет никакой семьи. Ни о какой семье и речи не шло. Все тринадцать лет, что я ее знала. Этот тип жулик... Элиза подняла взгляд на мистера Ньютона, который куртко вздохнул и поднял брови. Хотя меня отчасти удивляет, что мать мисс Элиза не стала разглашать подробности. О существовании своей семьи — это не отменяет ее наличие. Он кивнул старой «Мисс Старджон» — все есть в бумагах. Мужчина шагнул на улицу и широко распахнул дверцу кареты. «Мисс Лиза?» — произнес он, указывая внутрь. «Я позову мужа!» — пригрозила миссис Суинделл. Элиза помедлила, сжимая и разжимая ладони. «Мисс Элиза, мой муж вам покажет!» Какой бы ни была правда о ее семье, Элиза понимала, что выбор прост — карета или работный дом. Ее собственная судьба более ей неподвластна. По крайней мере, сейчас. Единственное, что ей оставалось, это сдаться на милость кого-либо из присутствующих. С глубоким вздохом она шагнула к мистеру Ньютону. — У меня ничего не собрано. — Кто-нибудь сбегайте за мистером Суинделлом! Мистер Ньютон мрачно улыбнулся, боюсь. — Никаким вещам отсюда... Не место в Чорингор Мэнаре. Собралась уже небольшая толпа соседей. Миссис Баркер стояла с одной стороны, раскрыв рот и обняв корзину мокрого белья. Крошка Хейти прижалась сопливой щекой к платью Сары. Будьте любезны. Мисс Элиза. Мистер Ньютон встал возле двери и жестом указал в пространство за дверью. Бросив последний взгляд на задыхающуюся миссис Уинделл и двух мисс Старджон, Элиза взобралась по маленькой лесенке, которая была опущена до самой канавы, и исчезла в темной пещере в Лишь когда дверца закрылась, Элиза поняла, что она не одна. Напротив, В темных складках ткани второго сиденья находился знакомый мужчина в пенсне и аккуратном костюме. Ее желудок сжался. Девочка немедленно узнала плохого человека, о котором предупреждала мама, и поняла, что должна бежать. Но когда она отчаянно повернулась к закрытой двери, плохой человек ударил в стенку за собой, и карета пришла в движение.